Глава 162. Вечно палящее солнце. Слабые лучи вечернего солнца проникали в церковь города Морс через высокие узкие витражи, принося с собой хоть немного видимости в царящую внутри темноту. Клейн, положив цилиндр себе на колени и подперев ногой трость, тихо сидел в первом ряду слева от прохода и пристально смотрел на алтарь. На алтаре не было никаких статуэток, лишь огромный барельеф темного цвета, черный холодный фон, усыпанный точками звезд, обрамлял половинку багровой луны. В стене за священным символом были проделаны множественные отверстия, через которые солнечные лучи проникали внутрь, превращаясь в чистые крошечные точки света. В окружении почти полной тьмы они напоминали возвышенное звездное небо. Ни богиня вечной ночи, ни палящее солнце, ни повелитель бурь, ни одно из подлинных божеств не оставило физического облика. Люди поклоняются лишь символам. Наверное, отсюда и пошло убеждение, что никто не смеет смотреть на Бога. Клейн позволил себе немного поразмышлять и не торопиться использовать редкую возможность остаться с артефактом 30782 наедине. Создать амулет палящего солнца он еще успеет. Он был убежден, что в таких делах нужно действовать осторожно и терпеливо выжидать момента. К тому же в первые минуты Леонард или Кинли вполне могли случайно зайти, чтобы напомнить что-то важное. В абсолютной тишине время пролетало незаметно. Клейн вдруг осознал это, достал серебряные карманные часы с резным узором из ветвей и листьев, щелкнул крышкой и взглянул на циферблат. «Уже прошло 20 минут». беззвучно пробормотал он, положив цилиндр и черную трость с серебряной инкрустацией рядом, он поднялся и направился к самому укромному уголку возле алтаря. Сначала он стал боком к алтарю, но стоило взгляду упасть на темный символ веры и священный образ звездного неба, как его охватило странное чувство вины и неловкости, так что он решил все же отвернуться. Затем Клейн снял артефакт 30782, прикрепленный к внутренней части своего черного фрака и, наклонившись, аккуратно положил старинный медальон из темного золота на пол. Бросив взгляд на символ Солнца, подобно луне, преисполненной глубинными смыслами, он достал короткую свечу, пропитанную сандалом, и поставил ее прямо под эмблемой. Таковы были инструкции для двойного ритуала, который он подсмотрел у вечно палящего Солнца. Предмет, связанный с божеством, символизирует само божество, а свеча – его почитатели. Несколько глубоких вдохов помогли расслабить нервы, и Клейн начал выкладывать все, что требовалось для ритуала. Гравировальный кинжал, две тонкие золотые пластинки, эфирное масло солнца, полученное из черных, белых и золотистых гелиантусов, порошок цедры и измельченную розмариновую пыльцу. Закончив приготовление, Клейн взял ритуальный серебряный кинжал и, умело направляя с его помощью поток духовной силы, обошел импровизированный алтарь по кругу, создавая невидимую замкнутую стену. Присев, он аккуратно отложил кинжал и протянул правую руку, чтобы с помощью духовной силы воспламенить символизирующую его свечу. В мерцающем и тусклом свете он взял флакон с маслом солнца и уронил одну каплю в огонь свечи. На мгновение вспыхнув, фитиль выпустил в воздух легкий призрачный дым, пахнущий солнечным светом. Сожженный порошок из цедры и розмарина заполнил пространство чарующим ароматом. Клейн поднялся, взял кинжал и золотые пластинки, отступил назад и на древнем Гермесе начал читать заклинания. «Кровь вечно палящего солнца. Вы, несгорающий свет, воплощение порядка, бог договора, хранитель торговли». Несгорающий свет, воплощение порядка, бог договора, хранитель торговли – все эти титулы служат дополнением к почтенному имени Вечно Палящего Солнца. Без префикса «кровь Вечно Палящего Солнца» ритуал потребовал бы личного отклика божества, а Клейн подозревал, что в таком случае бог сразу узнал бы в нем того, кто однажды осмелился на него взглянуть. Тогда Леонард и Кинли нашли бы лишь черную горсточку пепла. Кроме того, обряд следовало проводить именно на древнем Гермесе, языке, появившемся напрямую от природных сил. Только этот язык, не имеющий уровня защиты, но обладающий огромной силой, позволял заклинаниям миновать внимание вечно палящего солнца и обратиться напрямую к запечатанному артефакту. Поскольку он крал силу у божества, Клейн не мог заранее предсказать исход. Любое гадание на этот счет означало бы прямой контакт с Богом. потому, затаив дыхание, он продолжил читать. «Я взываю к вам. Прошу вас даровать мне силу. Силу, чтобы завершить создание амулета палящего солнца. Кровь вечно палящего солнца. Передай силу моему амулету. Цедра, травы, принадлежащие солнцу, передайте свою силу моему талисману». Когда заклинание подошло к концу, Клейн почувствовал, что его глаза обожгла ослепительная вспышка. Старинный медальон из темного золота вспыхнул невыносимо ярким светом, будто само солнце снизошло прямо к нему. Клейна тотчас окутал опаляющий жар, его волосы начали стремительно нагреваться, будто вот-вот вспыхнут, ступни пылали, земля под ногами, казалось, превратилась в раскаленный песок, а лицо то и дело опаляли порывы горячего ветра. В этот миг он понял — Нужно срочно что-то предпринять, чтобы высвободить это пылающее пламя, иначе скоро он сам превратится в сгоревший фитилёк. Не раздумывая, Клейн поднял руки, и пусть мысли в его голове сейчас бурлили, подобно кипятку в кастрюле, положился на свою интуицию, память и ритуальное чутье, чтобы соединить духовную силу с обжигающим ветром. Собрав все силы в кулак, он по очереди выгравировал на обеих сторонах золотых пластин символы, соответствующие духовные числа, магические знаки и древние заклинания. Снаружи, в тени деревьев, стоял Леонард, прячась от палящих лучей после обеденного солнца. Вдруг он почувствовал, что солнце будто вспыхнуло особенно ярко, как в разгар июльского зноя. Прищурив глаза, юноша глянул в небо, Лазурный свод был без единого облачка, не даже намека. чистота, от которой перехватывало дыхание. «Странная тут погодка», — отметил и Кинли, стоявший чуть поодаль. Леонард уже собирался хмыкнуть и отмахнуться в ответ, но вдруг слегка наклонил голову. Его брови сдвинулись, и он бросил внимательный, почти настороженный взгляд в сторону церкви. «Хорошо, что здесь нет Розанна, а то она бы уже все уши прожужжала, как она боится загореть». усмехнулся Леонард, вновь отворачиваясь. Аномальное свечение продержалось всего несколько минут, после чего стало постепенно тускнеть, и вскоре все вернулось к привычному состоянию. Тем временем Клейн завершал последний штрих гравировки. Как только он начертил последний символ, обозначающий свет, духовная энергия, обволакивающая обе стороны золотых пластинок, слилась воедино и проникла в металл. Нет, в этот раз я явно приблизился еще больше к божественному. Клейн, наконец избавившись от жара, внимательно посмотрел на две только что созданные пластины палящего солнца. Их поверхность потускнела, древние узоры выглядели витиевато и запутанно, а мягкое тепло, исходящее от их поверхности, мягко проникало в ладони Клейна. «Неплохо. Теперь в рукаве поистине мощный козырь», — безмолвно радовался он. Для активации амулета Клейн выбрал слово «свет» на Гермесе. «Захочу свет, и будет свет», — усмехнулся он себе, убирая амулеты в другой карман, подальше от амулетов глубокого сна, поминовения и мира грез. Если держать их рядом, эффективность и сила могут упасть. Да, сила палящего солнца сохранится минимум год, а может и дольше. Собравшись с мыслями, Клейн перевел взгляд на лежащую на полу искаженную святую эмблему солнца. Убедившись, что на медальоне не произошло никаких изменений и исходящее от него тепло все так же равномерно наполняет помещение, Клейн с облегчением выдохнул, быстро завершил ритуал и развеял барьер из духовной энергии. Только сейчас Клейн удосужился взглянуть на себя. Рубашка прилипла к телу, лицо блестело от бегущих капель пота, а кончики волос завились и прядками торчали в разные стороны. Ну ладно, ничего так вроде. С облегчением вздохнул он, убрал все на место и вернулся к своей скамье. От усталости он уснул прямо сидя, но вскоре его разбудил стук приближающихся шагов. Резко распахнув глаза, он машинально потянулся к новенькому амулету, убедиться, на месте ли он. — Неважно, выглядишь, — бросил вошедший в церковь Леонард. Клейн потер виски, встал и улыбнулся. Просто уже не мог держать глаза открытыми. Он достал серебряные карманные часы, щелкнул крышкой и взглянул на циферблат. «А ты как раз вовремя. Теперь твоя очередь сторожить». Не дожидаясь ответа, клиент снял эмблему и спокойно передал ее Леонарду. Когда он покинул церковь, Леонард тут же отбросил свою беспечную манеру и с сосредоточенным видом начал внимательно изучать артефакт. На его лице все явственнее проступало замешательство — Когда все трое закончили дежурство, группа ночных наблюдателей двинулась в обратный путь. Перед отъездом они на всякий случай велели священнику Сайеру внимательно следить за ситуацией. Если произойдет что-то похожее на одержимость или активность полтергейста, он должен был немедленно отправить телеграмму в собор Святой Селены. В 19.20 они наконец добрались до улицы Заутленд и сдали запечатанный артефакт 307-82. Убедившись, что капитан не заподозрил ничего странного, Клейн в приподнятом настроении покинул офис черного терновника и даже успел вернуться домой до восьми. Он вынул ключ, открыл дверь и вдруг увидел в окне незнакомую фигуру. Это была девушка, едва ли достигшая двадцати, в поношенном серо-белом платье, она усердно протирала стол в столовой. Темные волосы, карие глаза, тонкие черты лица, невыразительный нос. Внешность у нее была самая заурядная. Клейн сперва опешил, но быстро догадался. Наверняка одна из трех кандидаток, кого они рассматривали на должность помощницы по хозяйству. Тут брата заметил Бенсон, опустил газету и с улыбкой произнес: Компания, где сотрудники вынуждены пахать допоздна, лично у меня не вызывают доверия. — Но хорошая зарплата способна сгладить любой недостаток, — ответил Клейн, тоже улыбнувшись. Когда поступят те самые 300 фунтов от мисс Справедливости, скажу Бенсону и Мелисе, что теперь получаю по 6 фунтов в неделю. Пусть не тревожится о деньгах. С этими мыслями он облокотился на трость, чтобы снять и повесить цилиндр, и направился в гостиную, в полголоса спросив. Получается, уже выбрали? Да, мы выбрали Беллу. Пять сули в неделю. Она охотно и с интересом учится готовить. Хочет стать домашним поваром. Тогда мы удвоим ее жалование. Ее отец работает на металлургическом заводе в Тенгене, а мать прачка. С легкой улыбкой представил девушку Бенсон. Но есть и еще кое что. Из трех только она последовательница богини. Двое других служат повелителю бурь. Лично я ничего против не имею, но Мелиссе они не по душе. Мелиса она такая, не то чтобы не любит, скорее сочувствует их несчастью, но гневается на то, что они не хотят бороться. «Да, как у Лусиня». «Лусинь. Китайский писатель». Клейн невольно улыбнулся, вспомнив, как сестра реагирует. Бенсон больше ничего не сказал и поднялся со словами «Раз ты уже дома, давай поужинаем вместе». На следующий день Клейн в хорошем настроении вошел в офис черного терновника. «Доброе утро», — поприветствовала его Розанна. «Старик Нил заболел. Не хочешь зайти и навестить его днем? «Заболел?» — удивленно переспросил Клейн. «Неужели ритуал против диареи вызвал у него хронический запор?» хм. «После того, как он косвенно узнал о методе игры роли, его поведение стало немного странным. В таком возрасте, если психика дает трещину, тело скоро догоняет». Розанна энергично кивнула. «Да, он передал через кого-то, что берет отгул. Сообщили капитану». «Тогда навестим его в обед. Да и вообще, жаль старика Нила». Жена давно умерла, дети пропали куда-то, непонятно где работают, и вот он лежит один, больной, беспомощный. Он невольно вспомнил свой первый визит в дом старика. При его словах глаза розанно расширились, она недоуменно переспросила «Старик Нил? Когда это он был женат?»